Глава вторая. Время жить и творить. А тем временем в Шамбале Дева Мария обучала Венеру тому, как силой любви, силой своего сердца давать жизнь всему живому. Обычно это происходило на природе, в окрестностях города, в большом саду Шамбалы, среди густых зарослей, где жизнь брала свое, но хватало и уставших, засохших растений. Мария показывала Венере, как одаривать жизнью того, кому не хватало жизненной энергии как дополнять слабые силы, возвеличивая их и преобразовывая. В дебрях сада было найдено древнее дерево, срок жизни которого подходил к концу. Вокруг росли молодые деревья, которые закрывали его от солнца. Корни этого дерева уперлись в камень. Влага не доходила до них. Кора его ссохлась, листья опали, ветви одеревенели. Дева Мария подошла к умирающему дереву и прикоснулась к его сучьям. Словно слабый порыв ветра шевельнул мертвые ветви. В один миг потемнела и повлажнела кора, позеленели сучья, из земли послышался треск, потому что ожившие корни стали дробить камень, извлекая из почвы живительную влагу. На ветвях стали набухать и трескаться почки. Дерево оживало на глазах, его листья отливали свежестью и молодостью. В один миг мертвая тень под сухим стволом обратилась живительной сенью. И молодые деревья вокруг словно радовались пробуждению старца, обращению его в собрата. Они сплетались с ним ветви и шелестели на ветру. Венера внимала тому, что делала Деву Мария во все глаза всем сердцем. Она понимала, что для того, чтобы передать живому существу жизненную энергию, жизненную силу, ее надо пропустить через собственное сердце. С каждым разом у Венеры это получалось все лучше и лучше. Чем больше она практиковала, тем больше мощный поток жизни она могла пропустить через себя. Венера вместе с Девой Марией занималась этим почти каждый день, и София помогала им в этом, благо теперь времени у них было предостаточно. Прошло не так уж много дней, и Венера научилась многому. Вскоре она уже могла оживлять все, к чему прикасалась. Были ли это травы, кустарники или огромные деревья? Однако одно дело спасать умирающие, подхватывать падающие и совсем другое создавать новое — Следующим шагом Венеры должно было стать обучение животворению. И это оказалось самым сложным, но не потому, что Венера была не способна к этому. Просто это было самым сложным для любого, кто бы не взялся за подобную науку. Но Венера не отступала, и если у нее что-то не получалось, к ней на помощь сразу приходила душа всего и помогала. София показывала Венере, как она управляет материей, как легко материализует предметы как животворит все, к чему прикасается. «Не волнуйся», — шептала душа всего Венере на ухо и в самое сердце. «У тебя все получится. Соедини свои намерения силой своего сердца. Именно в сочетании с сердцем мысль способна материализоваться. Все, что ты хочешь создать и животворить, становится возможным только тогда, когда мысль проходит животворящие глубины твоего сердца Венеры». Погрузи в эти глубины свою мысль, и безжизненная форма наполнится жизнью, мертвое обретет живое, несуществующее станет реальным, явит себя со своим внутренним временем и бытием Эона». Венера погружала свои мысли в самые глубины своего сердца и с его помощью одаривала жизнью рисунки Евсея. Воистину, это были дивные создания, футуристические животные, которых придумывали Евсея и Венера, когда еще не было Любомира, и они отдавались собственной юности, сидя на крыше их дома вечерами. Там они мечтали о будущем, там они придумывали фантастических животных и давали им имена. Это был их мир, мир их будущего. Душа всего и Дева Мария очарованно наблюдали, как Венера творит свой мир, и радовались. Сердечное усилие матери Любомира приводило к удивительным, изумительным результатам. Благодаря чистоте сердца перед Венерой оживал мир ее грез, Их грез — Венеры, Евсея и Любомира. Мир чистый в своих началах и помыслах, волшебный благодаря глубине фантазии и воображению своего Создателя. В тот миг, когда этот мир задышал и встрепенулся, душа всего посмотрела на Деву Марию, а Дева Мария посмотрела на Софию, их желания совпали. Они, которые сами были источником любви и чуда, видели, что новое чудо происходит у них на глазах, Они все понимали и чувствовали так глубоко, как только это было можно. Акт творения совершился, и Дева Мария и София решили подарить этот чудесный мир Венере, решили прикрепить получившийся чудный он к их семье. Тут же в воображении Венеры на поляне среди множества чудных цветов и деревьев появились Дева Мария и София, которые направлялись к ней. Венера обрадовалась, ей было приятно увидеть столь желанных гостей в ее скромном мирке. Она поклонилась ему, с радостью пошла, побежала навстречу. Венера была счастлива, как маленький ребенок, выпущенный на свободу. Она бежала по полю, раскинув руки, и полевые цветы осыпали ее ладони пыльцой и одаривали ароматом. Во всем происходящем присутствовало настоящее волшебство, тем более, что феи леса и жизни были его частью. Когда Венера наконец добежала до Софии и Марии, она уже плакала от счастья. «Здравствуйте, мои дорогие! Спасибо вам за все это!» вымолвила Венера и закружилась, раскинув руки, словно пытаясь объять созданный ею мир, такой теплый и родной. «За что ты благодаришь нас, Венера?» с улыбкой спросила Мария. «Все это создала ты сама, создала твоя душа. Это все то, из чего она сделана и в чем всегда пребывала. Даже выпив из чаши забвения, которое лишила тебя памяти, ты продолжала чувствовать собственную душу, своим дивным сердцем». Чаша забвения не действует на таких людей, как ты, не действует на такие души и сердца, как у тебя. Это не аномалия природы, это один из ее основных жизненных законов, которым подвластно все. Они рушат все стены и преграды, потому что для них их не существует и не должно существовать. Так и с тобой. Это все твоя вера, твое чистое сердце. Мы пришли с Софией к тебе в гости в твой мир, чтобы подарить его тебе навеки. «Это ваша земля, обетованная Венера. Отныне твоя душа связана с этим местом, пока она не соединится с извечной плеромой, после чего станет частью нетленной жизни, частью животворящего источника, частью великого древа жизни». Венера поблагодарила Деву Марию и Софию, после чего они продолжили творение вместе. Теперь Венера воссоздавала и оживляла тех дивных животных, что они придумывали с Евсеем, В созданном ею мире было все, только не было главного — Евсея. Ей очень хотелось, чтобы он оказался рядом, чтобы он увидел, что ей удалось создать. В каждой детали сотворенного имелись штрихи их совместных фантазий. Евсея не было, но с каждым мгновением творение Венеры становилось все более совершенным. Тем более, что Дева Марии и Софии помогали Венере наделять материальностью ее мир, помогали упрочивать его в тех красках и цветах, которые подсказывали Венере ее воображение и ее сердце. Их совместными усилиями создавался шедевр. Мир оживал и получался бесконечно прекрасным. Душа всего, радуясь тому, как у Венеры получается создавать и обустраивать ее чудный мирок, помогала тем, что наделяла всех выдуманных ею животных чудной душой. Они бегали по полям и лесам этого прекрасного мира, ставшего таким реальным и живым. Они щебетали на его ветвях плескались в его водах, но чего-то этому миру все же не хватало. Воплощенная в реальность мечта была удивительна, но все же в ней присутствовала некая пустота. Этому миру не хватало главного жизненного источника — возлюбленного. Венера скучала, и это было заметно, особенно душе всего. В процессе творения Венера все же решилась спросить у души всего о том, что ее так давно мучило и не давало покоя. Евсей все время стоял у нее перед глазами, и она понимала, что тоска по нему никогда не оставит ее. «Мама София», — поклонилась душе всего Венера, — «я давно хотела вас спросить». «Я знаю, о чем ты хочешь спросить, Венера», — осветилась улыбкой душа всего. «Ты очень сильно скучаешь по нему». «Да, очень», — заплакала Венера. «Как он сейчас? Где он? Когда мы вновь увидимся?» Душа всего обняла Венеру, вытерла ей слезы и спросила. «Ты очень сильно хочешь его увидеть?» «Да», — вздохнула Венера, — «сильнее всего на свете». «Хорошо», — кивнула душа всего. «Есть один способ увидеть Евсея. Только в этом тебе должен будет помочь Сфинкс. У него есть ключи от всех миров. Попроси его об этом. Конечно, в виде исключения по его усмотрению и по его правилам. Ты согласна?» Венера с радостью и надеждой на счастье поблагодарила душу всего, и было видно, что желание отправиться к Сфинксу немедленно охватило ее безраздельно. «Так пойдем же, дорогая», — засмеялась душа всего, — «не будем терять ни секунды, дитя мое». Венера тут же бросилась к Сфинксу. Желание увидеть Евсея превышало все ее прочие возможные желания — К счастью, сфинкс находился неподалеку, всего лишь в нескольких минутах ходьбы по новому времени. Но Венера не могла идти, и она побежала со всех ног. И вот перед ней стоит он. Огромный величественный монолит, золотой сфинкс. Казалось, что он смотрел на нее. Венера закрыла глаза и в собственной голове почувствовала его. Связь со сфинксом происходила на интуитивном уровне. Венера ощутила, что стоит перед безграничной пустотой. Но пустотой, которая обладала и душой, и сознанием, эта пустота была везде и разговаривала с нею без слов. Она спрашивала у нее о том, что ей нужно и чем она может ей помочь. И Венера рухнула на колени, потому что то, что она чувствовала, говорила за себя и без слов. Сфинкс ей ответил. «Твой муж Евсей сейчас живет в другом месте. Это его временное пристанище». Пристанище сорока дней. Он пребывает в мире своих несбывшихся желаний. Он должен их все прожить, для того, чтобы определиться в будущей жизни, в искренности своих желаний. Он должен разобраться в себе и тем самым определить свою будущую жизнь. Будет ли она с тобой Венера или с другой женщиной, это пока еще неизвестно. Он блуждает в пустыне реальности. Лишь сорокадневная матрица желаний может определить ваше будущее. Ты только сможешь его увидеть. Не более того, ни поговорить с ним, ни прикоснуться к нему ты не сможешь. Если тебя это устраивает, то я сопровожу тебя туда. Конечно же, Венера сделала бы все, чтобы только увидеть Евсея хоть на секунду, — Да, — воскликнула она. — Конечно, меня это устраивает. Прошу тебя, Сфинкс, если нужно было бы отдать свою душу за такую встречу, я бы это сделала. — Будь осторожна с желаниями, — молвил Сфинкс. — Здесь они могут стать реальностью. Ложись спокойно спать, Венера, и я все устрою. Венера открыла глаза и осмотрелась. На первый взгляд поблизости не было ничего подходящего для того, чтобы прилечь и погрузиться в сон. Но около сфинкса росло древнее дерево, напоминающее плакучую иву, под сенью ветвей которого можно было бы расположиться. Венера подошла к дереву, опустилась на землю и села, облокотившись о гладкий ствол. Через несколько минут она погрузилась в сон. Но был ли это сон? Такого странного сна у нее еще никогда не было. Все, что она увидела в этом сне, было настолько реальным, словно и не было сном. Пожалуй, если бы она ущипнула себя, то не проснулась бы, а ощутила настоящую боль. Венера очутилась в незнакомом ей большом городе. Она стояла на перекрестке, на котором останавливались машины по сигналу светофора. Венера стала разглядывать людей вокруг и водителей автомобилей. Вдруг на светофоре остановилась белая машина. В груди у Венеры ёкнула. Она присмотрелась... Это была их машина. За рулем сидел он, Евсей. Венера хотела сорваться с места и подбежать к автомобилю, но ее сдерживало обещание, данное Сфинксу. Почему-то она помнила, что есть правила, которые нарушать нельзя. Но она была счастлива даже видеть Евсея. Она плакала от радости. Любимый был перед ней. Но между ними высилась невидимая преграда. Стена, которая не позволяла ничего, кроме взгляда. Светофор переключился на зеленый, и машины тронулись. Евсей случайно взглянул на женщину, стоявшую у перехода. Его привлекли ее черты, ее силуэт, что-то очень знакомое, но забытое. Евсей присмотрелся и понял, что она тоже смотрит на него. В ее лице было что-то родное, но как будто утерянное очень давно. Он проезжал мимо, и их взгляды сошлись. Евсей разглядел ее лицо еще лучше и подумал, что он знает эту женщину, но не может ее вспомнить. Странное ощущение, что эта сакральная встреча посетила его. Машина проехала. Евсей еще раз посмотрел в зеркало заднего вида и понял, что она продолжает на него смотреть. После этой встречи с Евсеем как будто что-то произошло. Что-то оборвалось у него в груди, вывернулось наизнанку. Что-то случилось, что не давало ему теперь спокойно жить. Он понимал, что увидел кого-то, с кем его что-то сильно связывало. Объяснений не было, но этот миг остался в памяти надолго. Евсей как будто увидел что-то из прошлой жизни. Да, он всего лишь проживал свою виртуальную жизнь. Да, это была симуляция, наполненная неведомым ему смыслом, но он этого не осознавал. В этой жизни Евсей был художником-футуристом. Он встречался с девушкой, которая ему когда-то очень сильно нравилась, и все у них было хорошо. Но Евсея мучила та незнакомка у «Перекрестка». Ему не давала покоя та секундная встреча, в которой было что-то необъяснимое. Его занимало то самое ощущение, которое теперь не давало ни спокойно спать, ни бодрствовать. Когда Венера проснулась, она почувствовала, что ее что-то держит. Она открыла глаза и поняла, что ветви этого дерева окутали ее и держали в воздухе. Это был гамак из ветвей и листьев. Венеру это приятно удивило, она улыбнулась и поблагодарила Софию за заботу. Поднявшись, Венера поблагодарила и Сфинкса за столь бесценный подарок и поняла, что он не откажет ей в помощи и в будущем. Теперь Венера приходила к Сфинксу регулярно, и он отправлял ее в тот мир, где пребывал ее суженый. И каждый раз ей все и Венера пересекались в разных местах. Иногда это был парк, иногда мост. Иногда Венера шла по тротуару на противоположной стороне улицы, но всякий раз она видела его — И каждая встреча, во время которой Венера и Евсей пересекались взглядами, рождала в нем тысячи эмоций, которых Евсей не мог себе объяснить. Это было чем-то большим, чем любовь с первого взгляда. В этой незнакомке Евсей видел что-то очень родное, почему-то забытое, что-то очень важное, что-то давно утерянное, но продолжающее жить в его душе. Евсей искал ее повсюду, он был хорошим художником. Сделав пару набросков на листке бумаги, он нарисовал ее по памяти. Теперь вся жизнь Евсея превратилась в поиск, хотя в их редкие встречи он не мог подойти к ней. Что-то его сдерживало. Для Венеры эти встречи стали моментами счастья. Она могла хоть на пару секунд увидеть того, кого любила, и по кому неимоверно скучала. Но всему приходит конец. Когда Венера в очередной раз предстала перед сфинксом, чтобы увидеть Евсея хотя бы издалека, Сфинкс ответил ей, что это невозможно. Венера больше не может посещать Евсея. Он освобожден от мытарства. Это известие сразило Венеру. Она была в отчаянии и попросила в последний раз. «Прошу тебя, Сфинкс, дай увидеть его в последний раз. Прошу тебя, дай попрощаться». Венера рыдала, слезы текли по ее лицу и, казалось, переполняли ее душу. В полном отчаянии она поднялась и уже собралась уходить, когда Сфинкс ей ответил. «Хорошо, Венера. В виде исключения я тебе это устрою. Но, увы, это будет в последний раз. И в этот раз он не сможет тебя увидеть. Твой фантом не будет им замечен». «Да, да, да!» — с радостью согласилась Венера. «Спасибо тебе за все!» В этот раз Венера заснула очень быстро. Когда же она очнулась, то поняла, что стоит у дороги, за которой высится огромное многоэтажное здание. На стене этого дома Евсей рисовал огромные граффити. И это была она. Это было ее лицо, ее портрет, точь-в-точь точь такой же, какой он нарисовал при жизни, когда они познакомились. Под ее портретом была надпись «Я ищу тебя». Венера стояла через дорогу, по которой сплошным потоком шли машины. Евсей, закончив работу, стоял у дома и промывал кисти. Он смотрел на свою работу... И думал о чем-то. Когда вдруг почувствовал, он уже это когда-то делал и видел. Это было истинным дежавю. И еще он почувствовал, что кто-то в этот миг стоит за его спиной. Внезапно он понял, что именно в этот момент должен был повернуться, как уже оборачивался однажды. Обернуться и увидеть ее, Венеру, как тогда, в первый раз. Евсей обернулся, и он увидел ее. Вопреки предсказаниям сфинкса, Венера оказалась ему видна. То, что произошло, было превыше любых существующих законов. Любовь рушила все границы, она была всесильна. Сфинкс знал, что это не аномалия, не случайность, не сбой. Он уже сталкивался с подобным. Собственно, происходящее было одним из тех моментов, ради которых было все создано, на которых держалось все и в которых было столько силы, что реальным становилось все. И не было предела чудесам. Евсей смотрел на Венеру, И с каждым мгновением этого взгляда к нему возвращалась память. Он помнил ее. Со счастливой улыбкой и слезами на лице он подошел к дороге и протянул Венере руку. Венера сияла от счастья. Она очень хотела подойти к Евсею, чтобы обнять его. Но на проезжей части было огромное количество машин, это была дорога, разделяющая два мира. Венера протянула ему руку. Не нужно было слов, чтобы понять друг друга. Два сердца были слиты в одно — Теперь их ожидало испытание временем, самое тяжелое из всех испытаний, но уже в надежде и вере. Бункер дьявола нашли через 150 лет. Когда его вскрыли, в нем обнаружили лишь кости тех, кто посягнул когда-то на вечность. Ничтожные останки мнимых богов, бывших, высших князей тьмы обратились в прах, а сами они были отправлены навеки в ад и заперты там на последнюю тысячу лет их гнусного существования. Это было последним свидетельством краха ада. Дьявол был пленен на тысячу лет, пленен без шанса на освобождение. Впереди у него была лишь гиена огненная, и бог смерти сатана теперь боялся именно ее. Всепожирающая бездны смотрела на него, чтобы предать высшему правосудию, и оно уже было близко.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 А мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленная сия облечется в нетление, и смертная сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою».